Глава 3 Уже вступая в портал, я почувствовала, как рассыпается моя рун. Словно кто-то невидимый расплетал в моей душе узлы перекрученных нитей. Ощущение времени при переходе всегда субъективно. Но мне показалось, будто в этот раз все длилось намного дольше. И еще, словно невидимые руки действительно пытались вырвать меня у Мервина. Но этого уже просто не могло быть. Переход оборвался резко. Меня буквально выпихнуло в реальный мир. И тут же свет больно ударил по глазам. Я инстинктивно прикрыла их свободной рукой, одновременно зажмурилась, голову обнесло головокружение. Сделала глубокий вдох, но воздух оказался пустым. Обжег сухим холодом. Впервые в жизни я не смогла насытить им легкие. «Сюрприз за сюрпризом, рель прозвучал рядом голос Мервина. «А я-то наивно полагал, будто мы направляемся в мой замок». После странного заявления Таирта я рискнула приоткрыть один глаз. Вот только ослепляющая белизна не торопилась исчезать. «Перестрой зрение», — мягко посоветовал Мервин. «Ох, следовало бы догадаться самой. Только теперь я осмелилась убрать от лица руку. Я в жизни не видела столько снега, пронзительно белого, Местами отливающего глубокой синевой. А ещё к каскадам света в нём отражалось полуденное солнце. Вполне летнее, судя по тому, как высоко оно стояло в небесах. Я медленно повернулась по кругу, но картина осталась всё та же. Снег, небо и солнце. Портал вынес нас на вершину высокого холма, где наши ноги по щиколотку утопали в снегу. Отойдя от первого шока, я поняла, что мне холодно. Очень. Магического резерва осталось мало. Ужасно не хотелось тратить его на обогрев, но пришлось. Не замерзать же. Рель Мервин смотрел на меня очень внимательно. «Ты представляешь, куда нас перенесло?» Я покачала головой. «Я задала координаты замка. И это ведь не наш мир?» «По всей видимости». Мервин нахмурился, машинально провел рукой по порванному вороту рубашки. «Нужно найти укрытие и развести обычный огонь. На одной магии мы долго не протянем». И первым начал спускаться. Честно, его самообладание уже не в первый раз вызывало во мне восхищение пополам со злостью. Никаких пустых разговоров и расспросов, все строго по существу. Но как только подходящее убежище отыщется и все начнет хоть немного соответствовать норме, как ее понимал Таирт, от допроса мне не отвертеться. Мервин вытащит из меня даже те детали, о которых я сама не подозревала, после чего все разложит по полочкам. Так, по крайней мере, было в бытность моего ученичества в королевских лабораториях. Сколько я тогда перепортила заготовок и отняла у него драгоценного времени не сосчитать». И каждый раз он заставлял меня понять, в чём заключалась ошибка. Спокойно, чётко, без тени гнева. Забавно. Теперь я не припомню, злился ли он на меня всерьёз хоть раз. Вот братьев я порой доводила до желания сестра убийства. Получается, вместо портала я открыла врата. Идти было неудобно. Голые ноги до колен проваливались в сугробы, а снег здесь оказался ужасно колючим. «Мервин, как такое вообще возможно?» «Риэль, побереги силы». Через плечо бросил Таирт. Я замолкла, но надолго меня не хватило. «Идеи у тебя ведь есть?» «Да». «Надо же, мне соизволили ответить». «Да», — продолжил он. «На западе виднелся лес. Попробуем добраться до него. Огонь проще поддерживать, если есть что жечь». «Понятно. Обсуждать серьёзные вещи Мервин не хотел. Хорошо, я могла подождать». Несколько часов спустя мы вступили под переплетение голых крон. Мне всё же удалось немного разговорить с Очень немного. На десять моих фраз приходилось едва ли одна его. Я рассказала и о рунах, и о плотоядном черве с глазами жёлтого цвета, какого у нормальных подземных обитателей быть не могло. Случившееся жгло меня изнутри, хотя после того, как я поделилась, стало чуть легче. Думаю, у Мервина имелись свои догадки, но раскрывать их он не торопился. А я всё пыталась заглянуть в собственную душу и понять, что изменилось в её сути, заставив тварь признать меня хозяйкой. Да изменилось ли вообще? Быть может, так проявлялось прельщение бездны? «Если б только кто-нибудь сказал мне, в чём именно заключена опасность открытия порталов и врат для эльтуань не достигших двадцати лет, и как это прельщение должно проявляться?» Пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей, я начала осматриваться по сторонам. Деревья. Я никогда не видела таких гигантов. Если срубить одно из них, сколько сотен или тысяч годовых колец могло открыться на срезе? Какую память хранил этот лес?» Я замедлила шаг, потом совсем остановилась, подошла к ближайшему стволу и, раскинув руки, прижалась к нему всем телом. Холод жёсткой коры без труда проник сквозь одежду. Я не боролась с этим холодом, пропустила сквозь себя, вслушиваясь в жизнь, спящую внутри дерева. Соскользнула нитями по корням вниз, раздваиваясь, расчетверяясь, распадаясь, Я была везде в этой почве, промёрзшей почти до самого огненного ядра. Я искала следы любой расы, которая могла обитать в этом ледяном мире. Мили, десятки, сотни миль. Корни моего гиганта срастались с корнями его сородичей, и по ним наверх скользили мои нити, мои бесчисленные глаза, ища на поверхности хоть какие-то следы разумной жизни. Но нет, нет, нет. Везде только снег, лёд, голый лес. С усилием оторвавшись от дерева, я медленно отошла от него. Ноги подкашивались. Почувствовав затылком, пристальный взгляд повернулась. «Ты знаешь, как опасно то, что ты сейчас делала?» Мервин стоял за моей спиной на расстоянии одного шага. «Что я сейчас делала?» — повторила я его слова, не понимая. Расщепила свою личность, не имея ни практики, ни страховки. «Или тебе так хочется умереть?» Я судорожно сглотнула. «Нет, сейчас мне, как никогда прежде, хотелось жить». «Риэль, ты понимаешь, что с тобой происходит?» Глаза Мервина были серьёзной до грусти. «Почему он так смотрел на меня?» «Нет, я... Нет». «Пойдём». Он отвернулся, показывая в глубь зимнего леса. «Лучше бы найти укрытие до наступления темноты». «Да скажи, наконец, в чём дело?» — крикнула я ему в спину. «Эти руны, эти твари бездны, этот портал, который превратился во вратах, хотя последнее просто невозможно, и теперь я, когда я просто вдруг поняла, как можно увидеть... Но откуда? Мервин, да ответь же!» «Не знаю, рель «Правда, не знаю. Пойдём». Он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Найдём укрытие, разведём костёр. Это всё, что можно сделать, пока не восстановим силы». «Если у нас будет на это время», — добавила я чуть слышно. Мервин шагал так целеустремлённо, словно по нетронутому насту снега для него уже была проторена тропа. Я же, как не вглядывалась, не замечала никакой разницы между тем, куда он периодически сворачивал, и тем мимо чего равнодушно проходил. По мне так всё вокруг было одинаковым. Наступал второй за эти сутки вечер. Учитывая, что я совсем не спала прошлую ночь, глаза уже должны были начать слипаться, но желания сна не было. Просто хотелось сесть, уставиться в одну точку и ни о чём не думать. Хотелось забыть, всё забыть. Усилием воли я отогнала первое воспоминание. Багровое зарево на фоне чернильной ночи. Прекрасный дворец, обращенный в руины. Крики погибающих эльтуань и, заглушающий их, рев крылатого чудовища. Секундная передышка, и вместо него явилось второе. Мне вдруг почудилось, будто вместо снега вокруг шелестит трава. Земля расползается трещинами, и в них, одно за другим, скатываются беспомощные тела. Я встряхнулась, заставляя себя вернуться к настоящему. С каждой проходящей минутой мне было всё сложнее поддерживать тепло тела на одном уровне. Сила источника почти закончилась. Ещё несколько часов, и мне придётся либо замёрзнуть насмерть, либо свалиться от истощения с тем же в итоге финалом. Мы на месте. Я удивлённо вскинула на Мервина глаза. На месте. Это где? В самом сердце леса? Он чуть усмехнулся, произнёс несколько слов на незнакомом языке, и я поняла, что ёрничала напрасно. Хорошо, что не вслух. Действительно, на месте. Подошла ближе и, всё ещё не веря глазам, коснулась вроде бы деревянной стены. Но на ощупь поверхность её была стеклянно-гладкой. «Здесь ведь не живут разумные. Откуда это?» «Не живут, но иногда появляются». Голос Мервина прозвучал очень устало. Только сейчас я заметила, как он бледен, как густо пролегли под глазами тени. Опять я думала только о себе и забыла, что мой Таирт был ранен и что рану я залечила не полностью. «Пойдём». Мервин начал обходить сторожку по кругу. «Обычно они оставляют внутри достаточно запас еды и топлива». «Они?» Криво улыбаясь, Мервин остановился перед грубо сколоченной дверью чей вид совсем не вязался с идеальностью стен и, не касаясь, сделал движение, будто толкнул ее обеими ладонями. Ничего не произошло. Мервин обернулся ко мне, чуть приподнял брови. «Ты ведь знаешь, какой народ любит путешествовать по чужим мирам, не спрашивая согласия их обитателей. Скажи мне». «Кадари!» — с ненавистью выдохнула я. Самой стало странно, откуда взялось столько чувства, ведь ещё сегодня мне было их почти жаль. Они самые. Мервин покачнулся на пятках, раздумывая. Потом пожал плечами и на том же языке, каким проявил дом, произнёс несколько длинных фраз. Дверь, поскрипывая, медленно открылась. «Это их язык?» «Одно из наречий». Мервин не торопился входить. Чем-то строение Кадари ему не нравилось. «Можешь запустить внутрь следящую нить?» Я кинула на Таирта испуганный взгляд. «Это же насколько он был истощен, если для создания самой простой нити нуждался в помощи?» Внутри было пусто. «Почти. Там что-то спит». Я нахмурилась, пытаясь понять картину, переданную нитью воздуха. «Что-то не некрупное и... и ядовитое», — закончил Мервин. Я кивнула. Да, вокруг существа ощущалась аура смерти. «Это страж. Кадари часто оставляют приручённых тварей бездны стеречь своё добро». «Мерзость!» — меня передёрнуло. «Что если в доме младший родственник подземного червя? Ты знаешь, как его убить?» Пусть дом, сделанный Кадари, был изначально осквернен, но там можно было развести огонь и согреться без магии. Я слишком устала поддерживать защиту. Как убить? Нет. Как подчинить? Да. Жди здесь. И Мервин переступил порог. Я ждала. Внутри было тихо. Мервин, когда хотел, мог двигаться бесшумно, «А тварь, похоже, всё так же спала. Или нет?»